25. -е. История Израиля неоценима как типичное изображение того процесса, посредством которого естественные ценности лишались всякой естественности. Я отмечаю этот процесс пятью фактами. Первоначально. Во времена царей. И Израиль стоял ко всем вещам в правильном, то есть в естественном отношении. Его Егова был выражением сознания власти, радости, надежды на себя. В нем ожидали победы и спасения. С ним доверяли природе, что она дает то, в чем нуждается народ, и прежде всего дождь. Иегова — Бог Израиля, и, следовательно, Бог справедливости, такова логика всякого народа, который обладает силою и с чистой совестью пользуется ею. В празднествах выражаются обе эти стороны самоутверждения народа. Он благодарен за великие судьбы, которые возвышают. Он благодарен за круговую смену времен года, за всю свою удачу в скотоводстве и земледелии. Это положение долго оставалось идеалом уже и после того, как ему был положен печальный конец, анархией внутри, ассириенами извне. Но народ выше всего ценил образ царя, хорошего солдата и вместе с тем строгого судью. Так понимал это прежде всего Исаия, этот типичный пророк то есть критик и сатирик момента. Но надежда не осуществилась. Старый бог ничего более не мог из того, что мог он ранее. От него должны были бы отказаться. Что же случилось? Изменили понятие о нем. Это понятие лишили естественности. Этой ценой его удержали. Иегова, бог справедливости, более не составляет единства с Израилем. Он не служит выражением народного самосознания. Он только условный бог. Понятие о нем сделалось орудием в руках жрецов-агитаторов, которые теперь истолковывали всякое счастье как награду, всякое несчастье как наказание за непослушание против Бога, как грех, извращенная манера мнимого нравственного миропорядка, посредством которого раз навсегда извращаются естественные понятия «причина» и «действие». Теперь, когда с наградой и наказанием изгнана была из мира естественная причинность, явилась потребность в «противоестественной причинности», Отсюда следует вся дальнейшая противоестественность. Бог, который требует, вместо Бога, который помогает, советует, который в основе является словом для всякого счастливого вдохновения мужества и самодоверия, мораль, не является уже более выражением условий, необходимых для жизни и роста народа, его глубочайшего инстинкта жизни, но, сделавшись абстрактную, становится противоположностью жизни. Мораль, как коренное извращение фантазии, дурной глаз по отношению к миру. Что такое еврейская? Что такое христианская мораль? Случай, лишенный своей невинности, несчастье, оскверненное понятием греха, благосостояние как опасность, как искушение, физиологически плохое самочувствие — «Отравленная червяком совести».